Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему не доставало ее сигналов. — Приведите ко мне звездного странника! — прогремел голос Румфорда и трупа архангельских на стенах поместья. — А может быть... Может быть, пойдем, посмотрим, сказал Брэкман. Би. Что? Еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены, казалось, она заледенела. Я всегда била дрожь, когда начиналась материализация. Хрона неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сияние в холодном металле на ел вокруг пальца. — Пусть катится к черту, верно, Хрона? — сказал Брэкман. Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. — В битве при Тоддингтоне в Англии. Деревенская тетка подколола его вилами и бросила, сочтя мертвым. Международная комиссия по установлению личности трудоустройства марсиан с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц, как Бернарда Кауинслоу, странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц. «Премного благодарен за информацию», — сказал Уинслоу комиссии. «А то я чувствовал себя каким-то потерянным». Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Дж. Томпсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу Форти брек Северная Каролина, США. «Би» доставила комитету много хлопот. Отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо дарлин Симпкинс, некрасивая одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас. А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие шметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона Эсс Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста осмотрителя платной уборной в Нью-Йоркскому аэропорту, как Арлин Хеллер, помощница диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Детройте, штата Огайо. Как Кришну Гару, наборщика, которого до сих пор разыскивали по обвинению в двоеженстве, сводничестве и за оставление без помощи семьи в Калькутте, Индии. Как Курта Шнайдера, тоже алкоголика, заведующего прогоревшим бюро в Бремене, Германии. — Этот всемогущий Румфорд, — сказала Би. — Простите, не понял, — сказал Брэкман. Он вырвал нас из жизни, сказала Би. Он усыпил нас. Он выскреб нашу память, как будто это тыква, из которой надо сделать фонарь. Он превратил нас в роботов с дистанционным управлением. Он нас муштровал, гонял. Он всех нас предал все союжение за правое дело. Она пожало причаль. А добились бы мы чего-нибудь получше, если бы нас не трогал и мы жили бы сами по себе, — сказала Би, — достигли бы мы чего-то большего или меньшего. Я, пожалуй, даже рады, что он пустил меня в дело. Пожалуй, он лучше знал, что со мной делать, чем Флоренс Уайт или Дарлин Симпкинс, или кто там еще, чем бы я ни была раньше. — Но я все равно его ненавижу, — сказала Би. — Это ваше право, — сказал Бракман. Он сам сказал, что это правая привилегия каждому россианина. Одно только есть утешение, — сказала Би. — Мы все конченые люди. Больше мы ему ни на что не сгодимся. — Добро пожаловать, звездный странник! — проблеил масляно-маргариновый тенор Румфорда из архангельских труп на стенах.